Часть шестая. Чтобы никто не растрогался до слез, я теперь говорю о безвременной гибели казах. Что ж, она бы все равно не написала Бетховенскую девятую симфонию. То же самое я говорю и о смерти Джеймса Уэйта. Что ж, ему все равно не дано было написать Бетховенскую девятую симфонию. Этот извращенный довод, призванный доказать, как мало нам дано совершить за свою жизнь, Какова бы ни была ее продолжительность, изобретен не мною. Впервые я услышал этот довод по-шведски на одних похоронах, где мне довелось присутствовать еще при жизни. На той церемонии провожали в последний путь тупого и не пользовавшегося ничьей симпатией мастера судоверфи по имени Пер Олаф Розенгвист. Он умер совсем юным, или, точнее, в возрасте, считавшемся юным в ту эру. от наследственного порока сердца, как и Джеймс Уэйт. Я пошел на похороны со своим приятелем, сварщиком Хьялмаром Арвидом Бострамом, хотя теперь миллион лет спустя все эти имена лишь пустой звук. И когда мы выходили из церкви, Бострам сказал мне, что ж, он бы все равно не написал Бетховенскую девятую симфонию. Я спросил, сам ли он придумал эту мрачную шутку, и он ответил, что нет. Он слышал ее от своего деда немца, который во время Первой мировой войны был офицером, ответственным за захоронение убитых на Западном фронте. Солдаты, которым вновь была подобная работа, имели тогда обыкновение предаваться философским размышлениям над тем или иным трупом перед тем, как швырнуть ему в лицо лопату глины о том, кем бы он мог стать, если бы не умер столь молодым. И бывалый напарник среди прочих циничных вещей мог сказать задумчивому новобранцу «Не грусти, ему все равно было не написать Бетховенскую девятую симфонию». Когда меня самого еще молодым похоронили в Мальмю, всего в шести метрах от пера Олафа Розенквиста, Хьялмар Арвид Бостером, покидая кладбище, также сказал и обо мне «Что ж, Леон все равно бы не написал Бетховенскую девятую». Этот довод пришел мне на память, когда капитан фон Кляст укорял Мэри за ее плач по человеку, которого они считали Виллардом Флемингом. К тому времени минул лишь двенадцатый час их плавания, и капитан чувствовал еще легкое превосходство над нею, да и практически над всеми. Объясняя ей, как вести корабль курсом на запад, он добавил: «Что за пустая трата времени, проливать слезы по совершенно незнакомому человеку». Судя по тому, что вы мне рассказали, у него не было родных и никакой полезной деятельностью он уже не занимался. Так о чем же плакать? Быть может, для меня то был самый удобный момент, чтобы произнести бестелесным голосом. Он все равно бы не написал Бетховенскую девятую симфонию. Однако капитан сам решил пошутить, хотя прозвучало это не слишком похоже на шутку. Как капитан этого судна, я приказываю вам плакать только тогда, когда есть повод. В данном случае оплакивать совершенно нечего. Он был моим мужем. Я всерьез отнеслась к браку, который вы заключили между нами. Можете смеяться, коль хотите, горячо возразила она. Убит к тому времени, еще не был положен в морозильник, и кончины его была еще свежа в памяти. Он многое дал этому миру и мог бы дать еще больше. Сумеем мы его спасти? И что же такого замечательного он дал миру? Не удержался капитан. Он смыслил в ветряных мельницах больше, чем кто-нибудь из ныне живущих, отвечала Мэри. Он говорил, что смог бы закрыть угольные шахты и урановые рудники, и что его ветряков было бы достаточно, чтобы в самых холодных частях света стало тепло, как во Флориде. И еще он был композитор. Да ну, отозвался капитан. «Да, он написал две симфонии». «Эту подробность в свете всего сказанного ранее я нашел особенно пикантной». Оказывается, Уэйд в последнюю в своей жизни ночь приписал себе авторство двух симфоний. «Когда они доберутся домой», — продолжала Мэри, «она отправится в Муст-Джо и отыщет эти симфонии, никогда еще не исполнявшиеся. Она постарается сделать все». чтобы они прозвучали в исполнении какого-нибудь оркестра. Уиллард был такой скромный, закончила она. Судя по всему, так, промолвил капитан. Сто восемь часов спустя капитану пришлось вступить в прямое соперничество с этим образцом скромности и добродетели. Если бы только Уиллард был жив, заявила Мэри, он бы точно знал, как поступить. Капитан уже успел полностью утратить чувство собственного достоинства, и хотя впереди у него было еще тридцать лет жизни, ему не суждено было вновь обрести это чувство. Чем не сюжет для настоящей трагедии? Испытывая унижение от насмешек Мэри, он произнес: «Я готов принять любые предложения. Вам нужно лишь сказать, как на моем месте поступил бы ваш замечательный Уиллард». И я исполню это с величайшим удовольствием. К тому времени он дал своему мозгу отставку и плыл повинуясь лишь чувству и поворачивая по его совету судно то туда, то сюда. Любой встреченный остров площадью с носовой платок вызвал бы у него слезы благодарности. И этому так. Снова сверимся по солнцу. Теперь полный вперед. Теперь налево. Теперь задний ход. Теперь направо. Не было конца. Палубы ниже Селена Макинтош взывала: "Казах, казах, кто-нибудь видел мою собаку? Наверху ее нет!" Прокричала в ответ Мэри, после чего, пытаясь представить, что сделала бы на их месте Уиллард, подумала вдруг: "Что быть, может, Мандаракс работает не только как часы и переводчик, но и как радиопередатчик?" И попросила капитана. Попытаться передать с помощью компьютера сигнал о помощи. Капитан не знал, что доставшееся ему устройство было Мандаракс. Он полагал, что это Гакуби. Такой Гакуби валялся и у него дома в Кита в ящике стола вместе с запонками, наручными часами и прочей мелочью. Его подарил ему брат на прошлые Рождество. Но он не нашел в этом аппарате какого-либо прока. Для него это была просто игрушка. И он доподлинно знал, что никакого радиопередатчика в ней нет. Теперь он взвесил в руке эту штуковину, которую принимал за гакуби, и ответил Мэри: «Я бы отдал правую руку на отсечение ради того, чтобы этот кусок железа оказался радиопередатчиком. Но заверяю вас, даже святейший Уиллард Флеминг не смог бы передать или принять какое бы то ни было сообщение с помощью гакуби». Мне кажется, пора бы вам бросить манеру высказываться так категорично обо всем на свете, парировала Мэри. Да, мне тоже так кажется, уступил он. Тогда пошлите сигнал СОС, продолжала Мэри. Хуже ведь не будет. Хуже не будет, это верно. Вы совершенно правы, мистис Флеминг, ответил капитан и поднеся к губам микрофон Мондоракса. несколько раз повторил слово, обозначавшее миллион лет назад на международном морском языке сигнал бедствия Mayday Mayday Mayday сноска Mayday майский день английский после этого он отодвинул компьютер в сторону так чтобы они с Мэри могли прочитать ответ если бы он проступил на экране случилось так что они подключились к тому сектору памяти этого аппарата который отсутствовал у Гакубе и в котором хранились цитаты на всевозможные темы, включая месяц май. И на экранчике появились следующие таинственные слова: в развратном мая кизил, каштан, богрянник цветущий быть съеденным, расчлененным, обиженным среди шорохов. Томас Элиот, годы жизни одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмой одна тысяча девятьсот шестьдесят пятый